Глава шестая «Ой!» — закричал суслик Федя, застрявший у круглого иллюминатора. «Плывите ко мне! Плывите! Я вижу что-то там вдали! Посмотрите! Видите? Это что? Это похоже на нашу планету?» Кое-как зверюшки, цепляясь за выступы и приборы кабины космического корабля, добрались до иллюминатора. Облепили его со всех сторон, образовав смешную большую ромашку. Только в центре было не желтенькое маленькое солнышко, как у ромашки, а большая голубая планета, и вместо белых лепестков болтались их смешные рыженькие серенькие пушистые ножки. Ребята с искренним любопытством и страхом рассматривали проплывающую мимо корабля большую планету. Она была красивой и разноцветной, рассеченной на две половинки, Синюю и желтую. Она медленно проплывала мимо космического корабля. Вдруг с каждой половинки стартовали две точки, которые быстро приближались к нашим путешественникам. «Ой!» — снова запищал суслик Федя. «Что это летит к нам?» Крот Прохор поправил очки и солидно Кашинов ответил. «Кх -кх -кх -кх. «Я читал в книжках, что это ракеты. Они почти такие же, как наша». «Может, они стартовали, чтобы поприветствовать и встретить нас?» «Не знаю, не знаю», – задумчиво сказала мышка Дашка. «Что-то уж очень они похожи на космических жуков». И действительно, объекты приблизились, и стали видны их реальные размеры. Это были стальные цилиндры с длинными рукавами-крешнями и с прозрачным колпаком впереди. В них сидели в одном синенькие, в другом желтенькие инопланетяне. Зверята зажмурились от страха и прижались к друг другу еще крепче. Два робота с большими клешнями, как у наших земных крабов, подплыли кораблю, захватили его и стали тащить его в стороны странной планеты. Но потом они начали сражаться между собой, а пока сражались, корабль со скрипом, выпав из их клещей, стал терять орбиту и падать на желтую сторону планеты. Перепуганные зверята закрыли глазки, заткнули ушки и в страхе упали на пол кабины своего поломанного космического корабля. Они чувствуют, как он опускается все ниже и ниже. Они слышат, как ракета издает громкий шум и вибрирует. Они не понимают, что происходит, но они догадываются, что это связано с приземлением. Дашка тихонько спросила. «Тишка, что это такое? Что это за шум и тряска?» Почему мы опускаемся все ниже и ниже? Дашка, я думаю, что это торможение. Это когда тело движется все медленнее и медленнее. Это происходит, когда на тело действует сила в противоположном направлении движения. Например, когда мы тормозим велосипед, или как сейчас на нас, когда эти два страшилища зацепили нас своими клешнями. Тишка, а что такое сила в противоположном направлении движения? Что это за вещь? Который заставляет тело останавливаться. Дашка села в противоположном направлении движения – это то, что препятствует движению тела. Например, когда мы трем руками о стену, или когда ракета выделяет газ из двигателя, или когда эти клешни остановили нас. Животные чувствуют, как корабль достигает поверхности планеты и останавливается. Они слышат, как ракета стихает и успокаивается. Они не понимают, что происходит, но они догадываются, что это связано с выходом ракеты из космоса и приземлением на этой странной планете, которая так негостеприимно встречает своих гостей. Тишка, что это такое? Что это за тишина и спокойствие? Почему мы перестали падать и опускаться? Дашка, я думаю, что это приземление. Это когда тело достигает Земли или другого тела. Это происходит, когда тело перестает двигаться, под действием силы тяжести. Например, когда мы ложимся на кровать или когда ракета выходит из космоса. Тишка, а что такое сила тяжести? Что это за вещь, которая заставляет тело двигаться к Земле или другому телу? Дашка сила тяжести – это то, что притягивает тело к Земле или к другому телу. Например, когда мы стоим на Земле или когда Луна вращается вокруг Земли. Ладно, вам в физике! Остановил их научную беседу хомячок Хома, засовывая на всякий случай в карманы вкусненькие орешки из баула. «Давайте искать люк выхода! Он должен быть, ведь космический корабль почти то же самое, что самолет, а там есть люки для выхода!» Ребята находят люк и начинают отвинчивать болты, которые держат его закрытым. «Ой, как светло в иллюминаторе! Что это такое?» спросила Дашка. Крот Прохор ответил. Я думаю, что это свет от их солнца. Солнце – большой яркий шар, который светит и греет. Это источник света и тепла для нашей планеты и других планет. Например, когда мы видим день, значит, что светит солнце. Когда ночь, то нет солнца, и потому темно. А что такое наша планета и другие планеты? Спросила Дашка. Что это за шары, которые вращаются вокруг солнца? Наша планета – это Земля. Мы прилетели с нее. Это большой и красивый шар, на котором мы живем. Это дом для многих растений и животных. Например, когда мы видим лес или когда ракета вылетает с Земли. Другие планеты – это Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Это другие большие и разные шары – которые тоже вращаются вокруг Солнца. Но есть галактики и другие планеты, и другие Солнца, но они очень далеко от нас. Похоже, мы и прилетели на одну из них. Наконец мышонок Тишка и суслик Фетя откручивает болты и лег открывается. Первыми выходит мышка Дашка и мышонок Тишка. Они обнаруживают, что на планете есть гравитация, атмосфера и вода, и что они могут дышать и ходить без проблем. Они убеждают остальных присоединиться к ним.